Глава 193. Буддийская философия. Вот, о монахе, святая правда о том, как подавить боль. Уничтожение стремлений путем полного разрушения желания, запрета желания, отказа и освобождения от желания, недопущения желания. Вот, о монахе, святая правда о дороге, ведущей к подавлению боли – Это священная дорога с восемью ответвлениями, которые называются чистая вера, чистая воля, чистый язык, чистое действие, чистые средства к существованию, чистое прилежание, чистые воспоминания, чистая медитация. По учению Будды, отрывок из работы Франсиса Розарбака «Это неизвестная смерть».